Два монтанских увлажнителя. Зимой в горах Монтаны очень сухо. Кто-то мне говорил, что геологи классифицируют это место как высокогорную пустыню, хотя я так не считаю, ведь у нас тут полно рек с форелью и прекрасных лесов. Я живу в горах и считаю их горами. Но все равно на земле лежит фут снега, а воздух совсем сухой. «Дома, спасаясь от сухости, мы ставим на медленный огонь кастрюлю с водой». «Однако пару дней назад я решил обзавестись увлажнителем воздуха. Почему бы и нет? Подышим чем-нибудь влажным. Никогда у меня не было увлажнителя. Это даже интересно. Старого пса запросто научишь новым трюкам. Дайте ему купить увлажнитель воздуха и пусть разбирается». Я понятия не имел, как оно все работает. Радуясь этой перспективе, мы с женой отправились в город сквозь снег, который, казалось, не кончится никогда. Мы поставили машину и осторожно зашагали по обледенелому тротуару в магазин домашней техники, решив, что это лучшее обиталище для увлажнителя воздуха. Молодая женщина держала на руках ребенка. Рядом стоял молодой мужчина, тоже с ребенком на руках. Одному ребенку примерно годик, другой совсем крошка, месяца два, не больше. Родители решались на какую-то покупку, и это решение требовало от них очень серьезных лиц. Они стояли у кассы, а продавщица терпеливо ждала, пока они примут наконец свое важное решение – Она изо всех сил старалась им помочь, и потому лицо у нее было не менее серьезным. «К счастью, я давно для себя все решил, а потому сказал продавщице, «Простите, я хотел бы купить увлажнитель воздуха». «Вон там», — ответила она, указывая на нечто, бывшее, очевидно, увлажнителем воздуха. «Хотя я в этом не уверен, поскольку никогда их раньше не видел». Я подошел к тому месту, на которое она показывала, и уставился на этот самый увлажнитель. Не знаю, на что я рассчитывал, но штука меня не вдохновила. Коричневый железный ящик, наверху пластмассовая вентиляционная решетка. Первая встреча с увлажнителем воздуха явно не тянула на великое событие моей жизни. Я понятия не имел, как он работает». «Как он работает?» — спросил я продавщицу. Она стояла в тридцати футах от меня, рядом с очень серьезной молодой парой, которая по-прежнему усиленно на что-то решалась. «Ты как думаешь?» — проговорила молодая мать. «Не знаю», — ответил молодой отец. «Сейчас распродажа», — сказала продавщица. «Простите, — сказал я, подходя ближе, — если вы не слишком заняты, не могли бы вы показать, как работает этот увлажнитель?» Очевидно, молодой паре было о чем подумать. Они не двигались с места, они приросли к полу. Дети не капризничали, и родители могли без помех поразмышлять над тем, что там они собирались покупать. Малыши бесцельно глазели по сторонам. Они понятия не имели, куда попали. «Вам нужен увлажнитель воздуха?» — спросила продавщица. «Да», — сказал я. «Ну что ж, давайте посмотрим», — ответила она и вышла из-за прилавка. В ту же секунду молодая мать повернулась к молодому отцу, обоим от силы лет двадцать, сами еще дети, и сказала. «Вот что нам точно не нужно. Увлажнитель». «У нас их целых два». Она показала на малышей и на их подгузники. Все засмеялись. И молодая пара вернулась к серьезным раздумьям о покупке чего-то, навсегда оставшегося для меня загадкой. Ибо когда вместе со своим увлажнителем воздуха я выходил из магазина, они также стояли у прилавка и не могли решиться.